Глава 4. Витя. К зачёту по международному праву я особо не готовился. Вернее, не было желания готовиться. Вернулся домой, лёг на кровать и никак успокоиться не мог, всё прокручивая в голове слова Антона и название ресторана, где Рита работала. Что она вообще в официант как забыла? хотел ведь поступить в солидный вуз, где за прогулы точно благоволить не будут. Да и баллы у неё, помнится, были высокие. Я-то даже документы туда подавать не стал, куда уж. После выпускного. Вообще чудом поступил в универ. За что спасибо отцу. Хотя первая сессия для меня была тем ещё адом. Семестр, считай, почти не учился, на парах не появлялся. Преподаватели энок наставили: "Только до конца жизнь отрабатывай". Ну, мозгов хватило сдать всё худо-бедно, закрыть пропуски. Тогда я очень намучился. А сегодня повезло. Преподавательница по международному праву была женщиной в возрасте. Короткая стрижка под мальчика, большие голубые глаза, губы подведённые бордовой помадой. Она всегда ходила в обуви на маленькой шпильке. а длинная юбка вволочилась по полу. Наталья Григорьевна была строгой, но в целом флегматичной. Ее не интересовала успеваемость студентов, усвоение ими информации. Основная задача — дать материал. Наши даже думали скинуться, чтобы закрыть по-быстрому зачет, но потом стали спорить, то и сколько готов дать, но ни к чему не пришли. И в итоге решено было сдавать самостоятельно. Зашёл я в большую светлую аудиторию вместе с группой, уселся, как обычно, на галёрке. Мне, в принципе, не нравился ни предмет Григорийевны, ни то, как она его вела. Иногда мы с ребятами лишь создавали видимость, что учимся. На деле же играли под столом в карты или зависали в телефонах. Обычное дело для разгильдяев. коим меня считали многие педагоги в универе. Первых троих Наталья Григорьевна завалила. Она откровенно закидывала их непонятными вопросами, а наши девочки, между прочим, отличницы, мямлили, как пятилетки. Поэтому я решил: пойду предпоследним. И не прогадал. То ли удача сопутствовала, то ли что-то ещё. Но вопросы мне попались те, которые мы буквально неделю назад на паре проходили. Поэтому я с места в карьер начал выкладывать информацию, которую ещё помнил, отчеканил каждое слово, комплимент отпустил, порадовав нашу пожилую дамочку. Та аж расцвела, густо покраснела. Следующему студенту за мной вообще едва ли не автоматом зачёт поставила. Настроение у меня немного поднялось, даже аппетит появился. Хотя вчера вечером кусок в горло не лез. А сегодня и салат взял в столовой, и две котлеты, и пирожное, в общем, много всего. Уселись мы с парнями за столик напротив витражного окна, откуда открывался вид на тропинку, ведущую в общагу, и тут произошла максимально неожиданная картина. Честно сказать, за всё время обучения я подобного здесь не встречал. Девчонка С короткими русыми волосами, когда садилась за столик, умудрилась упасть со стула. Уж как это произошло, не знаю, но волна хохота пронеслась по всему огромному залу. Один умник даже стал обидно шутить в её адрес, а его подружка всё это на видео снимала. "Вот даёт", шепнул Филипп, наш одногруппник. "Будущая звезда TikTok, кажись", усмехнулся он. "Замолчали бы" наступил Селиваков. Вдруг поднялся из-за стола, я за ним следом, но дойти до другого конца зала мы не успели. Девчонка вскочила с места и умчалась, позабыв рюкзак и еду. "Удали!" повысил я требовательно голос, подходя к весельчакам. "А то что?" нахмурился блондин, тот, который шутил. С полом целовац научу. Просидел я, пока Антон собирал вещи незнакомки. "Что, такой смелый?" "Ну, пойдём, выйдем", предложил я, поравнявшись с парнем. Он был ниже меня на голову, щеплаватый, такие обычно только на словах борзые, а на деле сразу в кусты. Как я и предполагал, паренёк струсил, выхватил телефон у своей подружки и суетливо стал удалять при мне снятый материал. Оставалось только найти горе-студентку, чтобы вернуть вещи. Однако с поисками возникли проблемы. Мы с Тохой обошли ближайшие женские туалеты, подумав, что именно в таких местах обычно льют слезы и проклинают мир к несправедливости. Потом заглянули к ней на факультет. Благо, в рюкзаке оказался пропуск, но и там не нашли. А позже бабушка-гардеробщица подсказала, что наша безумянная знакомая с горем умчалась прочь из универа. Она нам даже адрес выдала, где найти хозяйку вещей, но сама сторожить их отказалась почему-то. Место, куда уехала студентка, вызвало у меня разнообразный спектр чувств. Я даже толком не понял, каких именно. Можем после пар сгонять? предложил Леваков, сияя, словно новогодняя елка. «Это зачем оно вообще нам надо?» «Сдадим в пункт охраны. Пусть потом сама забирает», — брыкался я, посылая гневные слова в сторону матушки-судьбинушки. «Это же надо такие совпадения. Там телефон, деньги, нельзя так, не по-человечески!» Словно сама совесть, сидящая на плече, шептал Антон. Ты с каких пор стал таким праведным? Я скорее любопытный, — усмехнулся Леваков, будто находился на пороге величайшего открытия. Весело ему было, а мне выть хотелось. Да ну. Если мы застанем там Риту, значит, это судьба. А если нет, то... С меня шашлык. Идет. То есть ты думаешь, мои нервы стоят как шашлык? Я думаю, что выиграю. Поехали. Раз уж судьба послала нам девушку, которая работает в Да Винчи, это ли не знак? В этот Да Винчи я вообще ехать не хотел. Прям передёргивало от одной мысли. И я знать не знал, где находится помпезный ресторан, и откровенно говоря, лучше бы продолжал оставаться в неведении какие-то совпадения за совпадениями леваков главное загорелся подтрунивать начал что это знак свыше и всё в этом духе мы даже немного повздорили но потом помирились по пути в этот проклятый да Винчи условие я говорил сразу заходить не буду посижу в машине подожду пока Антон отдаст вещи И мы уедем. Тем более я ещё с прошлого раза не отошёл от случайной встречи с Ритой, а уж ото сознаной у Вольте. Ресторан находился очень далеко. В курортной зоне на горке под Шлакбаумом, походил на замок, красивая кручёная лестница у входа, деревянные окна под старину, даже охранники были одеты в форму мужественных дворян. Летом это всё, конечно, круто. Но вот зимой подъём по скользкой дороге самоительное удовольствие. Ладно, у меня тачка серьёзная. А вот заднеприводный мерс перед нами занесло так, что водитель еле справился с управлением. Остановился я на довольно пустой парковочной зоне. Всего 3 машины стояли. Сразу видно желающих поесть в замке можно по пальцам пересчитать. Видимо, остальные предпочтали горы внизу или чача-дача, где, кстати, готовили вкусный шашлык из баранины. Пошли, ну что ты теряешь? У Пырселиваков постукивая ногой. Он должен был выйти 5 минут назад, но упорно пытался вытащить меня из тёплого салона. Зачем тох? Я есть не хочу. А её видите, поддавно. О А вот и Маринка звонит. Ты иди, занимайся делами. Угу. Я потянулся к телефону, планируя ответить, но Леваков опередил меня, сбросив вызов, а потом вообще выхватил мой мобильный и засунул к себе в карман. Детский сад штаны на лямках. Леваков повысил я голос, когда Антон выскочил из машины. Хлопнув дверью, я поплёлся следом, сжимая кулаки. Мог бы отсидеться в салоне. Пусть и без мобильника, но нет же, пошел зачем-то на поводу у этого умника. Тохов бежал по ступенькам, оставляя меня позади, и я нагнал его уже в холле. «Ничего себе!» — ахнул тихо Антон, разглядывая большое настенное зеркало в золотом обрамлении. «Позади нас был гардероб, под ногами красная дорожка, а чуть поодаль стояла, судя по всему, администратор». Девушка в чёрном платье чуть выше колен, волосы завязаны в хвостик, улыбка от уха до уха. При виде нас она засеменила навстречу цокая каблуками, одним словом сервис. Добрый день. Вас будет двое? отчеканила хоста каждое слово, видимо, эту фразу она может сказать без запинки даже ночью, если разбудить. Добрый, да, ответил Антон, улыбнувшись. Я грозно посмотрел на него. В конец с ума сошел. «В смысле, да?» — прошипел я, сжимая челюсть. «В смысле, двое!» — максимально спокойно отозвался Леваков. «Так, я сейчас Снегиревой позвоню, пусть она тебя забирает от греха». «О, Андрюха звонит!» — воскликнул Антон, демонстрируя входящий вызов. «Девушка, вы идите, мы сейчас». Хорошо, я вот тут буду вас ждать, любезно ответил администратор, указывая на дорожку в сторону зала. Я и без того был на взводе. Казалось, внутри нервы натянулись до предела и вот-вот дадут сбой. А тут ещё и Андрей. Алло, сказал Леваков в трубку. Я отвернулся, засунув руки в карманы, отошёл специально подальше, разглядывая вывеску на дверях, ведущих в гардероб. Рядом находилась ещё какая-то дверь, но без указателей. Собственно, мне было не особо интересно, что за ней находится. Я просто пытался дождаться часа Х и уйти незамеченным из проклятого ресторана. Здесь как-то даже дышалось тяжелее. Словно воздух был разрежённым, отчего в груди стало покалывать. Да ладно, раздался удивлённый голос Антона. И вот это его да ладно, окончательно пригло. Сразу нехорошие мысли в голову полезли. Опять лицо Романовой всплыло навязчивой картинкой, как она поправляет платье. Неужели там реально произошло что-то плохое? Я тяжело вздохнул, перевёл взгляд на дверь, пытаясь успокоиться. И тут ручка неожиданно повернулась. А на пороге появилась она. प्रीत